Глава 19 За своими мыслями чуть не пропустила начало практической магии стихий. Этот предмет вёл худощавый, смуглый мужчина с цепким взглядом чёрных глаз, подтянутый, с тонким носом и красиво изогнутыми бровями. «Маг Земли», — сразу почувствовала я. От него исходила тёплая сила, присущая этим стихийникам. Словно рассыпаясь невидимыми песчинками, она мягко обволакивала, вызывая мгновенную симпатию. К тому же магистр Лассен был довольно молод и по-своему привлекателен, что немедленно вызвало волну смущенных перешёптываний среди студентов. Однако они тотчас же прекратились, стоило преподавателю заговорить своим певучим бархатным голосом. После короткой водной части молодой профессор перечислил четыре основные стихийные силы. «Как вы, наверное, уже догадались, моей стихией является Земля. Однако это не означает, что на этих занятиях вы будете вынуждены исключительно ковыряться в почве», — улыбнулся он нам. «Для начала мы с вами попробуем попрактиковаться в простейших заклинаниях. Когда же вы освоите теоретические знания, перейдем к общим, и, постепенно повышая уровень их сложности, к концу года мы доберемся до сложнейших видов магии». «Значит ли это...» — поднял руку один из черных волков. «Что до изучения стихийной магии мы в этом году так и не дойдем». «Стихийная магия слишком обширна и сложна», — ответил магистр. «Для ее изучения необходимы не только хорошие базовые знания, но и выдержка, хладнокровие». Многие из вас лишь недавно стали инициированными магами, как мне известно, а кто-то до сих пор еще не раскрыл свой потенциал, что означает постоянные колебания силы. Пройдет немало времени, прежде чем вы научитесь правильно концентрироваться и управлять своей стихией. Поэтому именно над контролем мы и будем работать с инициированными стихийниками на дополнительных занятиях. А теперь, если вопросов больше нет, я покажу вам несколько несложных заклинаний. Поработайте над ними в свободное время, и на следующем занятии мы обсудим ваши успехи. Жаль, что мне на эти дополнительные занятия не попасть. Увы, профессор Лассен принимает на них лишь очень сильных и перспективных стихийников, и в основном парней, которые в будущем смогут вступить в боевые отряды Союза кланов, либо служить на отечественных должностях в тылу. Меня же согласился обучать только бытовик Слейтон, что, в принципе, тоже неплохо, учитывая его владение стихийным даром воды. Однако, по большому счёту, речь шла о ледяных структурах. Кроме того, сила белого Вервольфа была далеко не так мощна, как у человеческих магов. Управлял он ей, скорее, интуитивно, и, как следствие, объяснял принцип работы с даром очень сумбурно. А знаменитый стихийник Лассен — был у всех на устах, и считалось большой удачей присутствовать на его лекциях, пусть и по базовым заклинаниям для начала. Так что мы с радостью приготовились внимать, и вторая половина урока полностью оправдала наши ожидания. Нам показали заклинание поиска предметов в почве, их очищение от грязи и последующей просушки. Действия были очень схожи с теми, что мы проходили по бытовой магии, отличаясь лишь незначительными тонкостями. По сути, это были самые обыденные магические приёмы, которыми владели родители большинства присутствующих. Но были среди нас и те, кто встречался с повседневной магией чуть ли не впервые. По большей части это касалось вервольфов, в чьих семьях порой скептически относились к любым видам магии. Я же просто отвыкла пользоваться своей силой за прошедший год. Лейнард был против того, чтобы я практиковала дома, объясняя это опасностью спонтанного выброса. А на мои просьбы купить мне учебники по освоению стихии отвечал категорическим отказом. Женщинам не стоит заниматься стихийной магией. Любил он повторять. Это отнимает много энергии и может плохо сказаться на детях. Но в случае их зачатия. Почему-то его слова в то время не вызывали во мне отторжения. Зачастую мне и самой казалось, что муж прав, ведь так было принято в нашем обществе. Многие дамы отказывались от саморазвития в угоду мужу. И лишь попав в академию, я впервые задумалась, а справедливо ли с нами поступали. Не это ли являлось основной причиной моего постоянного подавленного настроения? Странно, что Лейнард не предложил запечатать мою опасную магию. Хотя, кто знает, может быть, он планировал нечто подобное уже после рождения наследника? «Студент Карабина, вы меня слушаете?» — раздался рядом голос профессора Лассена. «Мне успели сообщить, что вы любите полетать, но на моём предмете всё же будьте добры не витать в облаках». «Простите, магистр, опомнилась я. Впредь буду внимательнее». «Подойдите-ка лучше сюда и попробуйте повторить увиденное». «Видеть-то я, наверное, всё видела. А вот что именно, задумавшись, не осознавала совсем. Магистр был прав. Меня унесло в заоблачные дали после первых же демонстраций магических пасов. Спустилась к центру аудитории. Передо мной находился столик с мокрыми тряпками, которые требовалось высушить. Занесла руку и задумалась. Ничего же сложного. Всего-то нужен тёплый воздух». Ветер. Так, призываем свой дар. Хватаем его за бирюзовые ниточки, усиливаем чуточек. Секунды и первые ряды амфитеатра сидят с поднятыми дыбом волосами. Нет. К сожалению, не в переносном смысле. А в самом, что ни на есть, буквальном. Волосы студентов, сидящих впереди, были подняты вертикально вверх. обрамляя их ошарашенные лица наподобие лепестков подсолнуха. «М-да...» — озадаченно протянул магистр Лассен. «Студент в улиц к полагаю, наглядная демонстрация применения стихийной магии первокурсникам убедила вас окончательно в необходимости занятий по контролю?» «Она специальна! Она это специально Завизжала одна из пострадавших от сушки, в которой из оригинально сотворённой мной прически я не сразу узнала всё ту же Сузу. Ухватилась за края столика. О, нет! Два полёта за такой короткий срок — это уже слишком. Но мою руку внезапно накрыла рука профессора. «Успокойтесь, Рабина. Сконцентрируйтесь на своём дыхании», — мягко сказал он, повернувшись за темой к Сузу. «А вы садитесь, студентка. Для мага крайне важна выдержка, как я уже говорил. И потому импульсивное поведение может расцениваться как неуспеваемость по предмету». По аудитории прошёл взволнованный гул, впрочем, довольно быстро прерванный лёгким коротким землетрясением. Встряхнувшиеся студенты мигом замолчали, заинтересованно посмотрев на магистра. «А это была лёгкая демонстрация стихийной магии руками того, кто уже научился управлять своей силой», — сообщил он, обведя взглядом учеников. «И вы тоже научитесь владеть своими способностями. Непременно. Если, конечно, начнёте работать над собой». Я поднялась обратно на амфитеатр скамей. Однако, пробираясь к своему месту, неожиданно почувствовала чей-то острый взгляд и обернулась на него. «Сара». Моя потерянная подруга сидела в соседнем ряду и изучала меня напряжённым взглядом. Я растерялась на секунду, не зная, что делать. Не улыбаться же ей в приветствии, как ни в чём не бывало. Или стоило, чтобы начать налаживать испорченные по недопониманию отношения. В конечном итоге просто кивнула и села к себе. Надо бы придумать, как подойти к ней, с чего начать разговор. А лекция становилась всё интереснее и сложнее. Мы еле успевали записывать за профессором. Под конец урока магистра окружили студенты, засыпав многочисленными вопросами о способах развития самоконтроля. Сары среди них не было, и я не решилась поискать её глазами по рядам. Так и сидела что-то, подправляя в своих конспектах. А когда перерыв между лекциями уже близился к завершению и учащиеся начали покидать аудиторию, магистр Лассен вдруг обратился ко мне. «Задержитесь, студентка Робина!» и, дождавшись ухода остальных студентов, подозвал к себе. «Меня заинтересовала ваша магия. Если согласитесь, я бы хотел предложить вам дополнительные занятия по контролю силы». Это было так неожиданно, Волнительно. Просто чудо какое-то. И очень-очень, кстати. Я не видела никаких причин отказываться. Разве только Спасибо большое за ваше предложение. Это большая честь. Но я вынуждена спросить, будут ли эти занятия платными? Проблема в том, что ни в коем случае. Прервал он мои объяснения. У меня магический интерес, и я сам желаю понаблюдать за тем, как поведёт себя ваша стихия при правильных нагрузках. К тому же магии Земли и Ветра можно удачно сочетать. Хотелось бы посмотреть, чего мы можем добиться, работая в тандеме. А вот это уже немного напрягает. В тандеме? Переспросила я. Да, вы очень сильный стихийник, и я, признаться, удивлён, что только сейчас задумавшись об обучении. Обычно владеть даром, учиться с раннего детства. Об этом я знала, но до нынешнего года я и не подозревала, что являюсь сильным стихийником. Отец всегда считал, что я слабая магичка, а силу ветра мы не развивали, чтобы в будущем не возникало опасных для окружающих ситуаций. «Понимаю», — улыбнулся магистр своей мягкой улыбкой. «Скорее всего, вы происходите из консервативной человеческой семьи». которых сильных, магически одарённых девушек готовят, к сожалению, исключительно к выгодному браку с перспективными магами». Напомнил магистр о наболевшем. «Я же считаю такой подход в корне неверным и с радостью помогу вам развивать свою силу». А завершил он речь словами, вызвавшими во мне счастливую дрожь. «Уверен, в будущем вы вполне могли бы вступить в мою группу стихийников». Такая работа решила бы многие мои проблемы, и не только финансовые, но и личные. Я буду очень рада принять вашу помощь. С облегчением согласилась я, разумно расценив, что не вправе отказываться от такого шанса. Единственное, я ещё сомневалась, смогу ли получить позволение ректора Валкида. Что-то мне подсказывало, что бурый альфа отнёсся к моему дару, как к внезапно попавшей в руки ценной собственности. И не так-то просто будет убедить Волка отпустить меня в группу стихийников профессора Лассана. В ответ на эти сомнения магистр успокоил меня, обещав, что сам поговорит с ректором. Таким образом, условившись о времени проведения дополнительных уроков, счастливая и довольная, я покинула аудиторию практической магии.